Тут она искоса взглянула на меня. В этот момент я как раз грозно нахмурился, выражая им свое возмущение. Внезапно поднялась, пошла прочь. Я осмотрел, как она ловирует между столиками. Такая маленькая, вызывающая маленькой чудушная, такая желанная в своей крохотности. Мужчины оборачивались ей вслед. Она скрылась за дверью. В оцепенении и моки я выждал несколько секунд, затем взял след, расчищая дорогу локтями. Она медленно брела по травяном восток. Я догнал ее, и она скользнула взглядом по моим ботинкам. Значит, заметила. Мы пока не обменялись ни единым словом. Меня будто застегли врасплох. Это было видно даже по одежде. Я давно перестал интересоваться, что ношу, как выгляжу, перенял у Кемпа и Джорджо их неброскую гамму. а рядом с ней почувствовал себя оборванным и оскорбился. Кто дал ей право притворяться модной, невозмутимой, зажиточной домохозяйкой? Словно ей хотелось выпятить тот факт, что мы поменялись ролями и судьбами. Я осмотрелся. Столько народу, но лиц не различить. Далеко. Ридженс Парк. Я вспомнил другую встречу. Встречу юного дезертира со своей возлюбленной. Аромат сирени, бездонная тьма. «Где они?» Чуть заметно пожала плечами. «Я одна». Так я и поверил. Шла дальше, не отвечая. Кивком указала на свободную скамейку у дорожки, под деревьями. Словно и вправду явилась из тартера. Холодная, невозмутимая. Мы подошли к скамейке. Она села с краю, я посередине, лицом к ней. Меня бессила, что она не глядит в мою сторону. Не выказывает ни тени раскаяния. Молчит, как рыба. «Я жду». «Сказал я, как три с половиной месяца ждал». Развязала платок, встряхнула головой. Волосы отросли, как при нашем знакомстве, но коже слабый загар. С первого же взгляда я понял, и от этого растерялся еще сильнее, что Лилия затмила Алисон в моей памяти, а первой я помнил одно лестное, а второй — одно плохое. Из-под пиджака выглядывала светло-коричневая блузка. Костюм дорогой, похоже, кончис ей заплатил. Красивая, желанная даже без... Я вспомнил Парнасс, другие ее обличья. Она не отрывала глаз от своих туфель с низким каблуком. Я отвернулся. Чтобы сразу внести ясность. Молчание. Я простил тебе тот подлый летний розыгрыш, простил бабскую мелочную мстительность. Ты же заставила меня так долго ждать. Пожала плечами. После паузы. Но? «Но я хочу знать, чего вы добивались в тот день в Афинах. Чего добивались все это время. И добивайтесь сейчас». «А дальше что?» «Дальше посмотрим». Вынула из сумочки сигареты, закурила, с подчеркнутой вежливостью протянула пачку мне. «Нет, спасибо», — сказал я. Она смотрела вдаль, на изысканные постройки Камберленд Террейс, что спускаются к парку. Кремовая штукатурка, белый рельеф и карнизов, небесный негромкий тон. Подбежал Пудель. Я дрыгнул ногой, а она погладила его по голове. Женский зов. «Тина, радость моя, ко мне!» Раньше мы бы насмешливо переглянулись. Она снова принялась разглядывать архитектуру и осмотрелся. На скамейках неподалеку сидят, наблюдают. Вдруг показалась людный парк-сцена, за каждым кустом лазучек. Я вынул свою пачку, закурил, напрякся, взгляни на меня. Не взглянула. Алисон. Посмотрела искоса, отвела глаза. В пальцах дымилась сигарета, словно ничто не могло заставить ее заговорить. Сплотано сорвался лист, коса спланировал, чиркнул по юбке. Она нагнулась, подняла его, разгладила на колене желтые зубчики. На дальнем конце скамьи сел индийец, потертое черное пальто, белый шарф, узкое лицо. Маленький несчастный вдовящий чуждой стране официант раб дешевой закусочной. Я придвинулся к ней, понизил голос, следя, чтобы слова звучали так же сухо, как у нее. Как насчет Кэмп? Нико, прекрати меня допрашивать. Сейчас же прекрати. Мое имя. Что-то подалось. Нет, вся та же замкнутость, настороженность. Они наблюдают. Они где-то здесь? Сердитый вздох. Они здесь? Нет. И сразу поправилась. Не знаю. Значит, здесь. Она все отводила глаза, произнесла тихо, почти устало. Дело теперь не в них. Долгая пауза. Ты лжешь мне. Вот так в лицо? Спросил я. Поправила волосы. Волосы за пальцем ее манеров встряхивать головой мелькнула мочка уха. Меня охватила ярость, словно я лишился принадлежащего мне по праву. «А я считал тебя единственной, кому можно верить. Ты хоть понимаешь, что я пережил летом, когда получил письмо, эти цветы?» «Если вспоминать, кто что пережил», — сказала она. Все мои усилия пропадали в туне. У нее на уме было что-то иное. Я нащупал в кармане пальто сухой гладкий шарик. Каштан на счастье. Раз вечером в кино мне сунул его Джорджо, завернул в фантик шотландский юмор. Джорджо, -джо. может в этот момент в мили другой отсюда за кирпичом и шумом машин она закадрила еще кого-то, медленно прощаясь с девичеством, ее кургузая рука в отмеке назвала. Внезапно мне захотелось взять руку Алисы на свою.